Карп. То-то да. Вы что, барышню-то тревожите? Какой тут авантаж? Буланов. Всё-таки Карп. Осторожнее надо, сударь. Не даром улита тут ползает. Перенесёт сейчас. А понравится ли барыне? Ещё неизвестно, куда вас рай спал на определят. А на хуть и барыня, а ведь их дело женское, никогда же не возможно этого знать, что у них на уме.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 Так все ходите и смотрите, потому от них зависимы. А там по времени из разговора или из чего и можете понять. Бары не идут. Уходит. Буланов поправляет волосы и покручивает усики. Входит Гурмышская, Милонов и Бадаев.